Глава десятая Первый привал сделали не скоро, да и то остановились, потому что я едва не свалилась с лошади от усталости. Сползла прямо в объятия ромашки, доплелась до полянки и приземлилась на травку, чувствуя себя развалиной. Устала, заботливо поинтересовался Ромаш. Очень. Закрыла глаза, подставляя лицо солнышку, проглядывавшему сквозь ветви деревьев. Да, не очень-то оно гостеприимное, княжество листвин. Что поделаешь? Итен сильно на тебя взъелся. Плевала я на его обидки. Пусть оставит в покое. А еще я думала о том, что надо загадать последнее желание для Али. Тогда он сможет быть свободным. Вот только первые два желания вышли людям боком. Сгорели дома, едва не погибли стражи. Не самая лучшая перспектива. Тем не менее, помочь Али хотелось. Только я до сих пор не знала, как, и сам он вряд ли знал. — Я посплю немного, — сказала Ромашке. — Разбуди через полчасика. И закрыла глаза. Это утро выпило меня досуха, до дна. Поэтому, когда услышала посторонние голоса, восприняла это с ледяным спокойствием. Как и то, что меня рывком подняли на ноги и спеленали по руками ногам, как младенца. «Попалась ведьма!» — зашипел в лицо Златовласка. «Я вам не ведьма!» «Конечно, лучше не спорить с разъяренным стражем, но я не сдержалась, а Златовласка едва не плевался ядом. Я отыскала взглядом ромашку. Он лежал на земле, и четверо стражей скручивали ему руки. Бедняга! А под ногой лежал кувшин, увы, сейчас бесполезный». «Именем князя Альберта XII вы задержаны за многочисленные нарушения закона и нападения на княжеских стражей», — зычно вещал Златовласка, зыркая голубыми глазищами. «Вы будете доставлены в столицу княжества Листвин Лаарту для дальнейшего разбирательства и вынесения приговора». «Вынесешь мне приговор, будешь до конца своих дней спотыкаясь через косы падать», — пообещала я. Итон применился в лице, но сдержался и ничего не ответил. Вместо этого подтолкнул меня к лошади, усадил, сам запрыгнул позади, лишая возможности побега. «Кувшинчик мой захватите, если вас не затруднит», — попросила я. «За него деньги уплачены». «Да пошла ты!» — начал был один из стражей. «Возьми чайник, Крис», — приказал ему Златовласка. «За него отвечаешь головой». Вот и замечательно. Я устроилась удобнее, пригрелась во вражеских объятиях и снова задремала. Судя по звукам, ромашка сопротивлялся активнее, но и его скрутили. А значит, не разлучат. Оказалось, лошадь прекрасное средство передвижения, потому что уже к вечеру впереди показались шпили -арты. Я была там, когда направлялась на практику. Очень красивый город. Уважаемый... «А мы кушать будем?» спросила у Златовласки. «В ларте поешь!» угрюмо ответил тот. «А в кустике можно?» «Нельзя тебе в кустике!» «А если очень надо?» и посмотрела на него умильными щенячими глазами. «Все равно нельзя!» гаркнул тот. «Ну, так ваше седло испорчу!» лошадь остановилась. Итан Хардинский ловко соскочил с нее, подхватил меня на руки, и осторожно поставил на землю. «Веревки снимите, я идти не могу», — потребовала я. «Нет, ведьма!» «Укушу», — пообещала златовласки и тот склонился, освобождая мои ноги. «А руки?» «Послушайте, никуда и не побегу. У вас мой друг и мой кувшин». «Да иди ты уже!» — взревел Иттен, стащил веревку с рук и потопал за мной в кусты. «Уважаемый!» А вы не ошиблись? Девочки налево, мальчики направо. Сейчас будешь терпеть Деларты. Намек поняла. А в кустике действительно хотелось. Поэтому спорить с бравым капитаном не стало. А что я могу одна? Я-то, конечно, сбегу, а Ромашка. А Али? Если их из-за меня обидят. Нет уж. Обратно на полянку я вернулась очень быстро. Второй раз связывать меня не стали, и в Лаарту въезжала как княжна на белом скакуне в объятиях прекрасного стража. На нас глазил чуть ли не весь город. Так и хотелось показать кому-то язык, но я держалась с достоинством. Итен! Это же Итэн Хардинский!» — слышались разрозненные голоса. «А кто это с ним?» «Невеста!» — крикнула в ответ. Он меня от дракона спас. Теперь обязан жениться. А дракон его проклял. Вот. Закрой же ты рот, прошипел Иттен на ухо. Уже закрыла, ответила миролюбиво и замолчала. Вместо этого глазела на красавицу Ларту и поглядывала на Ромашку, который сидел на лошади впереди. Увы, у Ромашки чувство юмора оказалось хуже, чем у меня. И хоть он молчал, на лбу было написано Да чтоб вы все провалились, бедный ромашка. Но ну вот мы въехали во двор большого особняка. Странно, я думала, нас сразу повезут в тюрьму. Не делай глупостей, предупредил Златовласка и осторожно поставил меня на землю. А его коллега по страже совсем неосторожно стащил ромашку. Тот ударился боком, неловко упал, потому что, в отличие от меня, так и оставался связан. «Ромашка!» — я кинулась к нему. «Стой!» — полетел в спину окрик, но я уже склонилась и помогла другу подняться. «Все хорошо?» — спросила встревоженно. «Сильно ударился?» «Все в порядке, Марьяна!» — невесело улыбнулся он. «Обоих в дом! И запереть на втором этаже! Под окнами выставить стражу!» — распоряжался Итан. «А кувшин?» — обернулась я. «Отдайте ведьме чайник, пусть идет!» Уже понял, что со мной проще согласиться, чем спорить. Я, как ребенка, прижала чайник к груди и зашагала за стражами. К счастью, нас с Ромашкой втолкнули в одну комнату на двоих. Это была вполне удобная спальня с уборной. Жаль только, что кровать всего одна. Выглянула в окошко. Четверо стражей заняли свои места. Вероятнее всего, это дом Златовласки. Дверь закрылась, а я принялась распутывать веревки, удерживающие некроманта. Еле справилась. Порезала пальцы. Веревки были слишком плотные. Но, наконец, они упали на пол. Теперь не перед кем строить дурочку, и я устало вздохнула. «Как ты?» — спросила у ромашки. «Жив. А ты?» — улыбнулся он. «Лучше всех. Чур я в ванной первой!» «Ступай уже!» Жаль, вещи наши отобрали, и переодеться было не во что. И сумка. Оставалось надеяться, что стражи не потеряли мою сумку. Я быстро вымылась, радуясь теплой воде, оделась и вернулась в спальню, уступая уборную ромашке. Неспокойно. Мне было неспокойно. Я слабо представляла, что мы с ромашем будем делать дальше. Скорее всего, дождемся завтрашнего дня, и я попрошу Али помочь нам сбежать. Во всяком случае, стоит поблагодарить Златовласку за удачную доставку в большой город, где так легко затеряться. А еще отсюда можно уехать. Главное, быстро, пока никто не обклеит нашими портретами столбы. Ромаш появился не скоро. Я даже успела слегка задремать. После наших бурных приключений тянула в сон. «Уроды! Еду забрали!» В сердцах выругался он и упал на свой край кровати. Сначала я собиралась возмутиться, потом подумала. Мы спокойно ночевали на одной поляне. Чем кровать-то хуже? Наоборот, придвинулась ближе. «Сильно досталось?» — спросила растерянно. «Нет», — ответил он. Больше вопросов не нашлось. Я тихонько вздохнула, завозилась, укладываясь. В это время дверь распахнулась, и в комнату вошел Златовласка. Окинул взглядом нашу пару и что-то хмыкнул. Я тут же нахмурилась. Это по дороге стоило вести себя хорошо и усиленно заставлять окружающих сомневаться в моих умственных способностях. А здесь такой необходимости нет. Надо только продержаться до завтра. — Поговорить надо, ведьма, — грозно сказал страж а мы с Ромашкой сели, чтобы не смотреть на него снизу вверх. — Давай поговорим, — покорно согласилась я. — Только у меня имя есть, и оно тебе прекрасно известно, Итан Хардинский. — Марьяна. — Да, Марьяна. — Что же ты выбрала для себя спутника с настолько дурной славой, Марьяна? — присел Итан на край кровати, давая понять, что разговор будет долгим. Я покосилась на ромашку. Хорошая компания, ничем не хуже других. Ромаш уже не раз помогал мне, и я готова была доверить ему свою жизнь снова. «Имеешь что-то против ромашки?» спросила Уиттена. «Как? Ромашки?» рассмеялся тот, хватая за бока, и локон волос тут же попал в рот. «Тьфу! Гадость какая!» «Молодой князь Ромаш Витерей сын придворного мага Теодора Витерея Стоило ли так расстраивать отца, князь? Ромашка закусил губу. Вот какой из него князь? Скорее уж разбойник с большой дороги. Не наговаривай, заявила я Итану. На Ромашке не написано, что он князь. Значит, твои обвинения беспочвены. Хоть и понимала, что это не так. Говорил же Ромашка, что его отец Служит при дворе и является великим магом. Кстати, иностранное слово «маг» прижилось в Альбертине наряду с волшебником. Как ни назови, суть-то одна. — Отец ищет вас, господин Ветерей, — продолжал Итан, не глядя на меня. — Обещал большую награду тому, кто вернет дитя в отчий дом. — Дитя? Вот это? Ромашки минимум двадцать пять. Ну, ладно, если побрить и вымыть, можно допустить 23. Но я ставлю, что больше. Хороша, деточка. Я не вернусь, — спокойно ответил Ромаш. Это мы еще посмотрим. Мой же вопрос касается тебя, Марьяна. Значит, к Ромашке, как к князю на «вы». А ко мне и на «ты» можно. Ну, ладно, я не гордая, в отличие от всяких там. Чего угодно, Итен. Отдельно выделила имя стража. «Убери вот это!» Тот указал на густую копну, перехваченную простой веревкой. «Прости, друг, не могу!» Ответила я. «Что значит «не можешь»?» «А то и значит...» Я развела руками. «Зелье роста волос — мое личное изобретение. А вот антидот для него я только начала готовить, когда ты устроил засаду в моем доме и закончить не успела» так что извини, будешь ходить как есть. «Долго — Долго? — мрачно поинтересовался Златовласка. — Понятия не имею. «Ведьма — Ведьма! — выкрикнул он, подскакивая на ноги. — Меня уже все сослуживцы засмеяли. Немедленно изобретай свой антидот! — Как? — спросила миролюбиво. — Ты запер нас с ромашкой, даже поесть не дал, между прочим. А вдруг я к утру скончаюсь от голода? И потом мне нужны мои травы, колбы, доступ к огню. — Все будет, — пообещал Златовласка. И если ты отменишь действие своего зелья, я тебя отпущу на все четыре стороны. — Вас отпущу, — поправила я. — Не понял. — Меня и ромашку. Я без него никуда не пойду. Так ясно? Ромашку не выйдет. Его уже пять лет по всей стране ищут. То там появится, то здесь. Надо отвезти его в столицу. Значит, зелье не будет. Ходи так, впечатляй девушек». Демонстративно легла обратно на подушку и закрыла глаза. «Шутки будешь со мной шутить?» В голосе Итана послышалась угроза. «И не думала!» Зевнула с показным безразличием. «Знаешь, что ведьма?» Это твоего дружка мне надо доставить в столицу живым. А для тебя у меня припасены совсем другие методы. Сама будешь просить разрешения создать зелье. Придержи язык, Итан, — грозно окликнула варомашка. Во-первых, мы оба знаем, что ты не обидишь девушку. Во-вторых, если Марьяна сама тебе не поможет, никто не поможет. Хочешь и дальше щеголять локонами, как у принцессы из сказки? Хиттен покраснел и шумно вдохнул воздух. «Вести меня к отцу не советую», — продолжал Ромашка. «Все равно уйду. И я не Марьяна, на друзей оглядываться не стану. И потом, сам знаешь, за тобой должок». И прищурился с таким выражением лица, что мне разом вспомнились портреты на столбах и угрожающая физиономия на них. «Утром тебе доставят все необходимое для зелья ведьма». Итан сделал вид, что не услышал реплику ромашки. — В столе есть письменные принадлежности. Составь список. — А ты, некромант проклятый, чтобы с места не сдвинулся. Понятно, излагаю? Мы слаженно кивнули, и господин Хардинский удалился. — Ты правда такая большая шишка, ромаш? — обернулась я к приятелю. — Ага. Тот беспечно упал обратно на кровать, заложив руки за голову. — Лучше сказать, большая заноза в заднице, — подсказала я. — Да, точно. Ромашка почему-то покраснел. А я вспомнила годы учебы в светлой школе. Выражались мы иногда совсем не по-светлому. — А какой у Златовласки должок? — допытывалась у некроманта. — Его однажды хотел сожрать упырь, а я его упокоил, — спокойно ответил Ромаш. — Это было давно. Более того, случайно, потому что, как сама понимаешь, я не люблю бывать на кладбищах. Но тот упырь отошел слишком далеко от места упокоения и был связан с нашим приятелем кровными узами, поэтому я вмешался. Видимо, зря. Я покивала для вида, а самой было не по себе. Все-таки это страшно, вот так быть на постоянной связи с призраками. Ромашка ведь их видит и чувствует лучше, чем кто-либо из нас. — И все-таки, почему ты боишься кладбищ, Ромашка? — спросила я. — Понимаешь, ему явно не хотелось отвечать. Когда я был маленьким, отец еще в те годы, как я уже говорил, хотел сделать из меня великого волшебника. Но я боялся мертвых. Я был мальчишкой, меня пугал их жуткий вид. Тогда отец решил, что можно устранить эту проблему более радикальными методами. Он оттащил меня на ближайшее кладбище и запер в склепе с запасом еды на три дня. За три дня там я чуть не сошел с ума. И с тех пор боюсь кладбищ, несмотря на то, что за эти пять лет мне даже приходилось там жить. Я легонько пожала его руку. И почему родители считают, что мы должны вырасти их копиями? воплотить их мечты. Это ведь неправильно. У нас есть свои желания и стремления. Чего добился отец Ромашки? Того, что родной сын возненавидел его. Сбежал и уже пять лет идет куда угодно, прячется где угодно, лишь бы не вернуться домой. Чего добились мои родители? Что я поступила так же, как и Ромашка, пусть и чуть мудрее, найдя себе пристанище в светлой школе. Но он некромант, его бы туда не взяли. «Твой папа тоже некромант?» спросила я. «Да, и хватит об этом». «Хорошо, только... А твоя мама? Она считала, что отец прав?» «Да». Вопросы были исчерпаны. Я придвинулась к Ромашке ближе и даже не пошевелилась, когда для нас принесли ужин. «Идем есть». Ромашка заставил меня подняться. Завтра доброта Итона может иссякнуть. Я ела, но без особого аппетита, все время думая о словах Ромашки. Мой папа по сравнению с его гений в воспитании детей. Да, мы поссорились. Но никто не запирал меня в склепе на три дня. Даже не выпорол ни разу. А ребенком я была проблемным. Жаль только, годы прошли, а наши родители вряд ли что-то поняли.